Копная правда». Там, в окопах. До войны я жил в детдоме, потом закончил школу ФЗО и трудился составителем поездов возле Красноярска. В 42 ушел добровольцем в армию. Воевал я в 17-й артиллерийский орден Ленина, Суворова, Богдана Хмельницкого, Красного Знамени, дивизии прорыва, входившей в состав 7-го артиллерийского корпуса, основной ударной силы 1 Украинского фронта. Корпус был резервом главного командования. Начал он создаваться вместе с другими артиллерийскими соединениями подобного характера по инициативе крупных специалистов артиллерии, каковым был и командир нашей дивизии Сергей Сергеевич Волкенштейн. Потомственный артиллерист, человек крупный не только телом фигуры, но и натурой, человек с совершенно удивительной биографией, вполне пригодный для захватывающего дух детективного романа. Жаль, что я не умею писать детективы. Так вот, дивизии прорыва, к удивлению, и не только моему, начали создаваться, когда враг был еще у стен Москвы. В начале 1942 года 17-я артиллерийская дивизия приняла боевое крещение на Волховском фронте. Я тогда еще учился в школе ФЗО, приобретал железнодорожную профессию и, как говорится, ни ухом, ни рылом не ведал о существовании подобного военного подразделения. Точнее, соединение, а будущий командир моей дивизии. В это время не где-нибудь, а в Красноярске сдавал благополучно им эвакуированное аркеевское артиллерийское училище, которым какое-то время он командовал. Вот именно, соединение. В состав дивизии входили все системы орудий и минометов, имевшихся на вооружении Красной Армии, от 120 миллиметрового миномета до 203 миллиметровой гаубицы только истребительных противотанковых полков и бригад в дивизии было шесть несколько полков и бригад среднего калибра и большое количество орудий полутора соток совершенного новейшего по тому времени образца одна дивизия такого характера и масштаба обладала огромной ударной и разрушительной силой а ведь в состав 7 артиллерийского корпуса входило две Затем три дивизии, 17-е, 16 13 После объединения Воронежского и Степного фронтов в Первый Украинский, не раз и не два артиллерийские подготовки и прорывы осуществлялись 7-м артиллерийским корпусом с приданным и ему реактивной артиллерией и вспомогательной артиллерией стрелковых и танковых частей. Первый прорыв наш корпус делал на Брянском фронте, во фланг Курско-Белгородской дуги. И когда началось... Когда закачалась земля под ногами, не стало видно неба и заволокло противоположный берег оки дымом, я, совершенно потеряв рассуждение, подумал, вот бы мою бабушку сюда. Зачем бабушку? К чему ее сюда? Эту я и по сию пор объяснить не сумею. Очень уж бабушка моя любила меня вышутить, выпугать, разыграть, так вот и мне, видать, тоже попугать ее захотелось. Сперва нам, солдатам 17-й дивизии, очень глянулось, что мы не просто солдаты, но еще и из резерва главного командования. Однако скоро перестал нам это дело нравиться. Полки и бригады дивизии при наступлении предавались стрелковым и танковым соединениям, и командиры их зачастую обращались с нами точь-в-точь, -точь, как директора совхозов и председатель колхозов обращались с техникой и механизаторами, присланными... С юга на уборочную в Сибирь снабжали, кормили, награждали нас в последнюю очередь, бросали вперед напрямую наводку, затыкали нами дыры в первую очередь. Командиры стрелковых полков и танковых частей. Были еще ведь и хозяева в своем хозяйстве. Хитрованы немалые, часто прижимистые, себе на уме и, конечно же, берегли свое добро, как умели. И у кого поднимется рука или повернется язык, осудить их за это. Случалось и не раз, займем огневые позиции, выкинем провода и средства наблюдения на наблюдательный пункт, окопаемся и сготовимся отдохнуть, чтобы завтра вступить в бой. Как вдруг команда сниматься, топать, затем ехать куда-то. На фронт ехали с калуги ночами, половину машин теряли и потом теряли целый день их разыскивая, плюнув на всякие условности, связанные со словами военной тайны. Но когда обстрелялись, приобрели опыт на виду противника. Зачастую по неизвестному или известному лишь командиру дивизиона и начальнику штаба маршруту в дождь, в снег, в слякоть мчались на новое место затыкать еще одну дыру. Почти на себе машины и орудия тащили. И никаких ЧП. Никто почти не терялся во тьме, не отставал, ибо отстанешь, потеряешь, считай, пропал. Дыра она и есть дыра. Там наши люди погибают, там танки противника стирают в порошок, втаптывают в грязь наши полки и батальоны. Корячиться некогда. Один раз тащили-тащили на плечах и на горбу полуторку взвода управления со связью, со стереотрубой, гусолью, планшетами и прочим имуществом. И встала машина. Не идет. Это мы за ночь, то запрыгивая в кузов, то обратно, натаскали полный кузов грязи, перегрузили бедную полуторку. Выбрасывали грязь, кто лопатами, кто котелками и касками, кто горстями. К месту сосредоточения бригады успели почти вовремя. Командир дивизии. Крутенек нравом, до первого ранения был. Мог и пинка отвесить. Рассказывал, толкали, толкали, качали, качали, как то машина, и все, перестала двигаться техника. Выскочил я из кабины с фонариком. Ну, думаю, сейчас я вам разгильдяй дам разгон. Осветил фонариком, а вы, человек двадцать, облепили кузов машины, оперлись о него. Кто по колено, кто по пояс в грязи, спите. Я аж застонал. И хоть гонористый был, двадцать шесть лет всего, и такая власть. Уж без гонору давай уговаривать, братцы, ребятки, просыпайтесь, отстанем от своей колонны, погибнем. Бывали исключения в обращении с нами, с резервом главного командования. 27-я армия под командованием генерала Трофименко взяла город Ахтырку и, углубляясь, начала расширять прорыв. Немцы решили отсечь армию, окружить и нанесли встречный танковый удар со стороны Краснокутска и Богодухова. Пишу по памяти и прошу прощения, если сохранила не все точности, тем более стратегически, ведь я был всего лишь бойцом и с моей точки зрения в самом деле не так уж много было видно. Наша 92-я гаубичная бригада, находясь на марше, оказалась как раз в том месте, где осуществлялся танковый прорыв. Поступил приказ занять оборону и задержать танки до подхода других полков и бригад дивизии. По фронтовой терминологии это значит, мы попали на наковальню. А гаубица в 92-й бригаде Тульске и образца 1908 -го года. Ствол орудия для первого выстрела накатывался руками. Снаряд в ствол досылался банником, станина нераздвижная, поворот люльки и ствола всего на половину градусов против современных пушек гаубиц. В расчетах наших гаубиц осталась редкая и дикая должность — хоботной. Это обязательно здоровенный мужчина, который за специальные ручки у станины таскает орудие из стороны в сторону, а наводчик у зада своего машет ладонью, левее-правее. Сохранились все орудия в каком-то богом забытом углу, в бухте Петра Великого или еще какой-то на Дальнем Востоке. Форсуны-пушкари, воюющие у скорострельных ловких орудий, насмехались над нами, прозвища обидные давали. Но была важная особенность удино второй бригады. В ней со столкновений и дальневосточных конфликтов задержались, сохранились расчеты еще те, кадровые. Они за 2-3 минуты приводили лайбы, как именовались наши гаубицы на солдатском жаргоне, в боевое положение, и со второго или третьего выстрела от фашистских танков летели лапти вверх, от пехоты лохмотья, от блиндажей дзотов, ощелье. 92-я бригада с честью выполнила свой долг и задержала танки противника под охтыркой, выдержав пять часов немыслимо страшного боя. Из 48 орудий осталось полтора, одно без колеса, Противник потерял более 80 боевых единиц, машин, танков, тучу пехоты, сопровождавшей танки. Небо было в черном дыму от горящих машин, хлеба, подсолнуха, просяных и кукурузных полей, зрело желтевших до боя, стоял август. Сделались испепеленными, вокруг лежала дымящаяся земля, усеянная трупами. Вечером на каком-то полустанке из нашего третьего дивизиона Собралось около сотни человек, полуобезумевших, оглохших и обожженных, стрешнувшими губами со слезящимися от гарь и пыли глазами. Мы обнимались, как братья, побывавшие не в небесном, а в настоящем земном аду, и плакали. Потом падали кто где, и спали так, что нас не смогли добудиться, чтобы покормить. За этот бой все оставшиеся в живых бойцы и офицеры 92-й арт-бригады были награждены медалями-орденами. А три человека, командир батареи Барданов, замполит командира 2-го дивизиона Голованов, командир орудия Гайдаш, были по представлению генерала Трофименко командования 7-го аркорпуса и удостоены звания Героя Советского Союза. С тех пор командующий 27-й армией генерал Трофименко, говорят, очень хороший человек, возлюбил нашу артбригаду, кормили и награждали нас в 27-й вместе со своими Иногда, быть может, и поперед их. И командующий всегда просил 92-ю с ее лайбами в придачу и на поддержку в ответственных тяжелых боях. И наша орденоносная бригада по званию Проскуровская ни разу вроде бы не подводила тех, кого поддерживала огнем во время наступления и сослоняла не широким и не толстым железным щитом критические моменты. В 1944 году наши боевые орудия, славные старушки Лайбы, были заменены 100 миллиметровыми пушками новейшего образца. Я их уже не видел, в это время лежал в госпитале, после которого попал в нестроевую часть и демобилизован был в конце 1945 года. Командир дивизион рассказывал, что когда Лайбы, чиненные-перечиненные, со сгоревшей на них краской, заплатами на щитах, пробитых пулями и... Прогнутых осколками, сдавали в утиль на переплавку. командир батареи орудий попадали на них грудью. И, обнявшие их, безутешно плакали. Тоже вот штришок войны, который не придумайте писателю даже с самым богатым воображением. В 1944 году я пропустил, забыл свой день рождения. Эк невидаль, скажете вы. Маршал генерал забывали, а тут солдат в обмотках. Ну чтите, день рождения у меня 1 мая. Исполнилось мне в 44 году 20 лет. Уж если поют, что в жизни раз бывает 18 лет, то 20 тем более никогда больше не повторяются. У меня во всяком разе не повторились. И знаете, от чего я забыл-то? Что этому предшествовало? Военное наступление. Тяжелейшие, сумбурные, хаотические бои и стычки с окруженными в районе Каменец-Подольской, Чертковой и Скалы противникам. Нетрудно догадаться по почерку, что командовал в эту пору Первым Украинским фронтом маршал Жуков. Об этих боях даже в таком тщательно отредактированном издании, как «История Второй мировой войны» сказано, что она, операция по ликвидации окруженной группировки немцев в районе Черткова, Была не совсем хорошо подготовлена, что командованием Первого Украинского фронта не были своевременно вскрыты изменения направления отхода Первой танковой армии противника, вследствие чего оно, командование фронта, не приняло соответствующих мер по усилению войск на направление готовящихся врагом ударов. Представьте себе, что на самом-то деле было в тех местах, где шли бои, атестованные, как не совсем удачные или не очень хорошо подготовленный. Напрягите воображение. Рассекать окруженную крупную группировку противника было направлено половиной нашей бригады. Вторая половина слила горючее, отдала снаряды, патроны и оружие, в наступление батареи. Поначалу все шло ладно. солнечный весенний день двигались мы вперед раза два, постреляли куда-то, и на другой день достигли деревень белые и черные. Совершенно нетронутых войною, Богатых, веселых, приветливых. Закавалерили мы, артиллеристы-молодцы, На гармошках заиграли, самогоночки добыли, Дивчины в роскошных платках запели, заплясали, Закружились в танцах вместе с нашими вояками. Гоп, мои казаченьки, ой, на гори тайжинцы жнуть, Распрягай ты, хлопцы, конев, Некоторые аж поторопились, распрягли, Слышим, послышим, немцы. черную заняли и просачиваются в белые. В этом селе создан был и до отделения Украины от России действовал музей славы, в котором основные материалы были о нашей артиллерийской бригаде, возможно, поныне музей еще жив. Это наши войска нажали извне на окруженную группировку противника, она, сокращая зону окружения, отсекла и заключила в кольцо войска, затесавшиеся, рассекать ее в том числе и половины нашей бригады. Шум, суета, всем по коням, по машинам, значит. Сунулись в одну сторону немцы, сунулись в другую немцы, попробовали прорваться обратно через деревню Черную, оттуда нас встретили крупнокалиберными пулеметами, зажгли несколько машин и тяжко ранили командира нашего дивизиона Митрофана Ивановича Воробьева. Добрый, тихий и мужественный, Редкостной самовоспитанности человек был этот. Единственный в моем фронтовом пути офицер, который не матерился. Может, мне, отменному ругателю, дико повезло, ибо слышал я от бойцов, даже бывалых и опытных, что таких офицеров не бывает. Бывает. Всегда и всюду мы ощущали, видели рядом уравновешенного, беловолосого, низенького ростом, Владимирской области уроженца Митрофана Ивановича Воробьева. Он и на Днепровском плацдарме с нами оказался. В первые же часы и дни после переправы, тогда как некоторых офицеров из нашего дивизиона, да и только ли из нашего, на левом берегу задержали более важные неотложные дела. И вообще часть их, и немалые, завидев Днепр широкий, сразу разучилась плавать по воде, хоть в размашку, хоть по собачьи, Хоть даже в лодке и на правый гибельный берег не спешили. Колонна из ста примерно машин смешалась, начала пятиться в деревню Белую и здесь разворачиваться для броска через реку Буг. Тем временем в деревню действительно просочились немецкие автоматчики и взяли в оборот замешкавшихся артиллеристов. Поднялась стрельба, ахнули гранаты, все орудия и машины, упятившиеся в проулке огорода для того, чтобы развернуться, тут же были подбиты и подожжены. Деревня Белая горела уже из края в край. И вот плотно сомкнувшаяся колонна двинулась к мосту, а он уже занят немцами, и мы уже отрезаны и с этой стороны. Но колонна медленно и упорно идет к мосту, оружие к бою. Плетела команда с машины на машину. И мы легли за борта машин с винтовками, карабинами, автоматами. В кузовах открыты ящики с гранатами. Из кабины машин выставлены пулеметы. Откуда-то даже два станка взялось. Приближаемся к мосту, под ту и другую сторону, у которого рукой достать лежат немцы с пулеметами. Ждут. Каски блестят в сумерках, оружие блестит и тишина. Ни одного выстрела. Все замерло. Только машины сдержанно работают и идут, идут к мосту. Вот первая машина уже на мосту, ну, думаем, сейчас начнется. Впустят немцы колонны на мосту, зажгут первые и последние машины и сделает скаша. Но у моста немцев было не более роты не полный, потрепанной в боях. У нас же в каждой машине по двадцать-тридцать человек и все вооружены. Все на изготовке, фашисты нам кашу или кучу малы устроят, но ведь и мы их перебьем. Нам более деваться некуда, нам выход один, прорываться. Опытный, видать, у немцев командир был. Умел считать и сдерживать себя. Колонна прошла по мосту, без единого выстрела. Предполагали, что хвост колонны уж непременно отрубит, Но и тут у немцев хватило ума не гнаться за дешевизной. Ведь мы за рекой развернем орудие, да как влупим по ним прямой наводкой. мясош и лохмоть полетят вверх. Почти стемнело, когда мы остановились на горе за Бугом плотной монолитной колонны. С горы было видно ярко полыхающую деревню. В ней что-то рвалось, брызгало шметками огня. Это горел и рвался боезапас на погибающих машинах, возле которых дрались в окружении погибали наши расчеты и управленцы а в колонне царило взвинченное оживление. Какому-то хохочущему капитану лили в рот из фляжки жидкости и горстями снега терли ему лицо. По машинам пошли фляги. Я пил и удивлялся, что вода нисколько не остужает меня. Но во фляге-то оказалась не вода, а самогонка. Я тогда не употреблял еще ничего крепкого. Сморился и не помню уж, как металась всю ночь наша колонна по полям и деревням. К утру Началась страшная метель, и нас вместе со многими получастями, штабами, госпиталями прихватил и остановил в местечке Аринин, неподалеку от Каменец-Подольска. Середина апреля, трава зеленеет, фиалки, мать и мачеха по склонам цветут, яблони и груши цветом набухли. А тут метель. И какая? Хаты до застрых занесло. Утром донесли, немцы тянутся и тянутся к Аринину. Сосредотачивается для атаки. Мы оставили раненого майора Митрофана Ивановича, командира нашего в школе, где временно размещался госпиталь, забитый до потолка ранеными. Дали ему две гранаты-лимонки, две обоймы для пистолета, и он сказал нам, виновато потупившимся у дверей: Идите, идите, там, на передовой, вы нужнее. Бой шел долгий, кровавый, злобный, неистовый, патронов и снарядов. Как у нас, так и у немцев было мало. Дело дошло до рукопашных. Сказывали, что в находился находился штаб 4-й танковой армии и командующий 4-й генерал Лилюшенко. Будто бы здесь же, что стоит у него в самолетной изготовке. Но он не бросает свой штаб. Но вот роту охраны и танки своих охраны бросил в бой. Если это было так, я кланяюсь от имени всех бывших в Арине под его командой бойцов. И благодарю старейшего нашего военачальника за то, что не бросил он на растерзание ни нас, ни госпитали, ни безоружные штабы. А ведь знал он, знал примеры и иного порядка. Бросали не только штабы, но и армии целиком. И не по одной, по три, по пяти даже, некоторые горе-генералы наши. Вот тогда, в те жестокие кровополитные весенние бои под Каменец-Подольском, И затем под Тернополем, и забыл я о своем дне рождения. И бог с ним. Зато внуки мои имеют возможность отмечать ежегодные именины свои, получать подарки, петь, плясать и радоваться жизни. Видите, вот, опять меня от битв и быта войны унесло вроде бы в сторону. Что же все-таки такое этот самый быт? Солдатский? Солдатский? «Есть у меня в Алтайском крае, в Кетмановском районе, в деревне Червова, фронтовой друг Петр Герасимович Николаенко. Как и многие переселенцы с Украины, он к своему хохладскому, упрямому и самостинному характеру прихватил еще с сибирской прямоты грубости и безотчетного чувства справедливости. Мы с ним прошли все части. Стрелковый полк, автополка и в 92-й бригаде попали с пополнением в один дивизион» во взвод управления. Я, домовщина, более подвержен мимикрии, приспособлен к народу, к общежитию, к обстоятельствам, к голоду, к холоду, ко всевозможным лишениям, ловок, мягок, когда надо, и артист к тому же. Могу прикинуть с кем и чем угодно. Да и начитан уже был изрядно, защищен и с этой стороны, и чего там скрывать, добытчик харча с подзаборных времен был находчивый. Мне до какой-то поры удавалось смягчать иногда заслонять с собой прямую простоту сопутника и дружка моего, которая порой бывала хуже воровства. Всем он лепил правду матку в глаза. Матерно выражал свои чувства и отношения к командирам. Ну и, естественно, они его недолюбливали. А начальник штаба дивизиона, после ранения митрофана Ивановича, сделавшийся командиром этого подразделения, По военному статусу, равному полку, моего громыхалу корешка просто терпеть не мог. И до того он догнаил, догонял, досрамил, довел пеську, что однажды, обливаясь слезами, тот взревел по-бугаиному. До да танкистов пийду, визьмут меня водителем, я ж тракторист. С гору тем танку его мать. Крупный телом торчит нелепая его фигура, где надо и не надо. Раздражает командирский глаз, Голос ракочещий хохотун и выпивоха, Силы богатырской, нраву, Знал я добрейшего. Последний кусок хлеба разделит, Из последних сил поможет Петро мой. Когда я вернулся, недолеченный из госпиталя, Култыхаю, бывало, как худая кляча на передовую, На наблюдательный пункт, С двумя катушками провода на горбу, с оружием, Под сумками, телефонным аппаратом И падать начиная Самым натуральным образом Из темноты просунется ручище Снимет с моей взмыленной спины Катушки, со звяком забросит их на свои Да ладно, Петька Робко начну я перечить Как-нибудь сам Молчи, его мать Прорычит мой друг Истинный друг И попрет две тяжкие солдатские Связистские ноши вперед На запад Я уж ему толковал, что чем до танкистов идти, лучше уж нам вместе к Шумелихину податься. Знаменитость этого местного масштаба. Прославленная личность в нашей дивизии была, и о нем, о Шумелихине, речь впереди. Тем удержал я своего преданного друга от опрометчивого поступка. Он бы по его уму и характеру в самом деле рванул бы до танкистов, и, глядишь, судили бы его как дезертира. Потел Петро во время работы очень сильно, а работы у артиллеристов адской бесконечной тьма. И от пота не только белье и гимнастерка, но и телогрейка у друга моего насквозь бывала мокрая. Руки его потрескались от сырого черня лопаты. На плечах коросты от бревен, таскаемых на перекрытие. Потную одежду примораживала зимой, инием покрывала, простывал и кашлял Петро страшно. На мокро садилась пыль, и к середине лета гимнастерка на Петре изнашивалась в лоскуте, становилась черной, словно хромовой. Всегда сырая на нем была одежда, с бельем и телом слипшаяся. Закручу бывало в горсть гимнастерку на спине друга, а из нее выжимается желтая, липкая, как смола жижа. Прелая гимнастерка, через край грубыми нитками зашитая. В кармане гимнастерки были у Петра письма и фотографии матери, любимой девушки и нашей с ним. Снялись, Светошина, под Киевом, когда были на переформировке. И вот, мокром и с солью съела фотографии. Письма от любимой девушки съел и размыла в кашу. Ладно, что у моей деревенской тетки сохранилась наша фотография. Как он радовался, когда я послал ему копию с нее и написал о нем какие-то добрые слова в газете «Красная звезда». На фронте он не часто слышал добрые слова, да и потом, работая много лет председателем и заместителем председателя крупного надсаженного войной колхоза, немного их слышал. В прошлом году вышел Петро Петр Герасимович Николаенко на действительно заслуженной в труде пенсии. Еще немножко быта, да? Ну уж тогда самого грубого. Такого, какого в наше благопристойное многословное кино на сто верст не допускают. Вот представьте себе траншею, и в ней человек пятьсот народу. Народ, он хоть и солдатами зовется, все равно остается человеками. А человек – существо громоздкое, неловкое, много вокруг себя всяких дел делающих, хлам оставляющие. К нам в Красноярский академгородок Из-за снежных заносов не приходила мусорка несколько дней. И мы обросли ссором, завонял у нас из отбросных ведер. Да, солдатику надо бы на три или хотя бы два раза поесть в день. Неотложный нуждишк справить. И, если прижмут от Теда, с другой, значит, стороны, справлять ее приходится на дно окопа, затем добро лопаткой на бруствер выбрасывать. И вот 500 то человек, да в жару, Да недельку, а то и месяц. Как побросают, да ежели еще на поле боя, и на нейтралке разбухшие, разлагающиеся трупы людей и лошадей валяются. Представьте, что это такое? Вонь, мухота, крыс откуда-то возьмутся. По фронтовому наглые. Случалось, раненым носы и уши съедали. Мертвых пластали в клочья, дрались в окопах с визгливым торжеством. Окапывались и исправляли свадьбы и... Окотовывали здесь же. Овши! Кто-нибудь, кроме фронтовиков, может себе представить во всей полноте это бедствие? изнуряющие, до да тупости доводящее. Я как увижу в современном театре или в военном кино артистов с гривами, девиц с косами разодетых в сапожки, под музыку вальса и танго танцующих, или с ранением в живот исполняющих романс. Ах, не любил он, нет, не любил он. Так мне и хочется взять утюг и шарахнуть им в телевизор. Ведь эта красивая киношная война сделалась куда как привычнее и приятнее для сердца и глаза, чем та, которая была на самом деле. Есть даже термин «комедия о войне». Хоть бы вслушались дикость этих слов, хоть бы почувствовали кощунство и глумление их, если не сердцем, то умишком, пусть и коллективно руководящим, Миллион людей в Ленинграде, в основном детей и стариков, поумирали от мучительной голодной смерти. Сотни тысяч пленных погибли в жутких немецких концлагерях. Муки мученические пережили наши беззаветные труженицы-сестры, матери и дочери, надорвавшиеся в тылу непосильным трудом. От многих ран в госпиталях и на поле боя погибли десятки миллионов людей, а раны у старых бойцов болят до сих пор и не дают им спать ночами, а тут комедия о войне, мы парни бравые, бравые, бравые, а? Каково? Да ладно, эта комедия комедии задумана, но когда пытается вроде бы всерьез поведать о войне, да получается комедия с показом такого героизма, что война уж выглядит нелепым фарсом, В таких комедиях запросто одной каской десять фрицев уложил наш боец, Ты да еще и песенки напивай. Такой он насмешливый, неустрашимый. В таких комедиях драпают тучами ошалелые фрицы, статисты, крича по или по «Гитлер капут, Гитлер капут». В таких комедиях наши бойцы запросто будто с игрушками расправляются с немецкими танками посредством гранат и зажигательных бутылок. Зачем только и нужна тогда была нам артиллерия, авиация и танки. Лишние расходы. Кстати, и привыкли наши военачальники к подобной войне. Уж явное превосходство над немцами в танках имели. А все боролись с танками и останавливали танковые наступления в основном артиллерией, не стесняясь ставить напрямую наводку и наши лайбы. А ставить их напрямую можно было только с горе от нужды, как говорил командир 92-й бригады генерал Дедык. Конечно, когда против сотни танков противника выставляется тысяча орудий, артиллеристы в конце концов завалят снарядами, выбьют технику. Как об этом сильно и точно написано в романе Юрия Бондарева «Горячий снег». Но какие при этом потери? Ведь как-никак открытые со всех сторон пушка воюет против бронированной громады. Что-то я нигде не читал у наших военачальников и не слышал от них, чтобы они рассказывали о том, что из-за подобной стратегии на войне и массового героизма опустила русская деревня. У нас были остались настроения все огромные, часто неоправданные потери на войне списать на победу, и этим утешиться. Да что-то не очень утешается. Как насмотришься, да наслушаешься наших вдов и всеродствия выросших детишек. В наших комедиях фанерные танки палят без устали на ходу, «Хотя любой вам танкист с подлинного танка скажет, что это нелепость, что на ходу можно стрелять только с дуру и для испугу, и попасть в цель можно лишь случайно, что после четырех-пяти выстрелов танк, даже новейший по тем временам, полон дыма и поэтому выстрелами, особенно первыми, тогда еще было видно, и кашель не забивает экипаж. Надо дорожить и стрелять как можно точнее, иначе попадет самому». Танк, цель видная и большая. В подобных же комедиях полят из автоматов и косят врагов, как траву. И столь меткой много полят, что в диске автомата должно быть по крайней мере тысяча патронов. Но в круглый диск автомата входило 90. Чтобы пружина не зажала, чаще всего снаряжали автоматные диски половины патронов. В рожок входило 45. Повторяю, в рожке и в диске были очень тугие пружины. И более 50 патронов опытный боец в диск никогда не заряжал. Иначе в самый опасный момент поставит патрон на попа или перекости его. Затвор в автомате был почти полностью открыт. И от попавшей в него земли и особенно песка оружие это часто заедало. Автомат наш был малоприцельным оружием, ближнего боя, очень ненадежным. И старички, опытные солдаты, постреляв из него и попользовавшись им, Постепенно перешли обратно на матушку-винтовку. Мы связисты на карабины, эти никогда не отказывали. И все в них было для боя полностью обойма пяти патронах с белой, красной, черной, зеленой и простой головой. Белая, разрывная, красная, зажигательная, черная, бронебойная, зеленая, трассирующая. Чего еще надо-то? Весь боевой арсенал при тебе. И прицельность у карабина такая, что воробья-беднягу попадали за сто шагов. Я из карабинов в Польше немца убил во время боя. Нет-нет, не матерого эсэсовца, не тучного обера, а худосочного какого-то работягу или крестьянина в редкой белесой щетине. Котелок у него на спине под ранцем был. И этот котелок изгубил человека. Цель заметная. Под него, под котелок, я и всадил точнехонько пулю, когда немец перебежками пошел по клеверной скерде, за которой, видать, сидел командир, а был мой немец, очевидно, связным. По молодой, беспечной глупости я после боя сходил посмотреть на моего немца, и с тех пор он преследует меня. Случалось у меня и не раз материал, угнетающий душу, выложишь на бумагу и он утихнет отстанет от тебя. Про немца, убитого мной. я уж давно собираюсь написать, чтобы избавиться от него. Написал в поясе «Веселый солдат», но избавился ли? Вот такая комедия. Между прочим, ни разу я не слышал, чтобы зарубили кино или книгу со лже-патриотической шапкозакидательской войной. И сколько же породили приспособленцы всех мастей ура-патриотизма, Сколько состряпали лже-героев, демагогов, военных кавалеров, красавчиков-лейтенантов, миловидных игрунчиков хохотуш инструкторш и совершенно отрешенных от мира, насквозь героических и до того непреклонных радисток, диверсионных и партизанских отрядов, что уж невольно начинаешь думать. Слава тебе, Господи, судьбой обнесло, жена у меня не радистка, обычный военный медик, сержант. Душу же леденит и сжимает от одного неустрашимого взгляда радистки-разведчицы. Ну вот, заговорил я и о сегодняшних противоречиях в жизни и искусстве. А память оттринула меня снова к войне. Были противоречия и на фронте, да еще какие. Очень даже разнообразные и всегда кровавые. Расскажу об одном из них. Весной 1945 года, 17-е, Киевско-Житомирская дивизия вместе с другими соединениями блокировала Берлин с западной стороны. И когда город капитулировал, на запад хлынули тучи немецких войск. Несколько суток шла невиданная и неслыханная по крови с жертвам бойня. Дело дошло до того, рассказывал мне командир дивизии, что на огневых позициях артиллеристы рубили топорами и лопатами озверелых, обезумевших фашистов. В тех последних на территории Германии боях дивизия потеряла две с половиной тысячи человек, испытанных огнем боевых и славных артиллеристов, почти доживших до желанного дня победы. Противник понес потери десятикратно больше. За бои под Берлином Сергей Сергеевич Волкенштейн был достоин звания Героя Советского Союза. Не он, конечно, один, но речь пойдет пока лишь о нем звездой героя ему вручил командующий первым украинским фронтом иван степанович конев в обход руководства артиллерии фронта от чего же в обход то а вот от чего до войны после многих приключений в своей жизни сергей сергеевич волкенштейн как я уже и писал возглавлял киевское артиллерийское училище и ни сном ни духом не ведал что сведет нас судьба воистину земля круглая был в одном из подразделений которым командовал Еще в 30-х годах недисциплинированный, зато нахрапистый и ловкий офицер, которого начальник его не раз и не два наказывал за разгильдяйство, пьянство и наглость. Определивший в Сибири училище генерал Ванкенштейн был отозван Ставкой и возглавлял штаб артиллерии на Волховском фронте и первую артподготовку провел под Шлистельбургской крепостью, в которой его бабушка каторжанка Людмила Михайловна, девичество Александрова, провела 30 лет. Затем генерал приступил к формированию крупного артиллерийского соединения, которое сам же и возглавил, которое зачал сорт полков, бывших в деле на Волховском фронте. Так и началась 17-я дивизия, сформировав которую, Волкенштейн ее и возглавил. И он и это крупное артсоединение не просто сформировал и возглавил, но в процессе формирования провел модернизацию артиллерии. Многие орудия были переставлены со старого тяжеловесного хода на новый, облегченный. Наши лайбы, например, с тракторной тяги были переведены на тягу автомашинную, на студибекеры, и вместо 13 и 15 километров бригада могла за ночь сделать бросок на 60-70 километров. Части дивизии сделались более маневренными, что и требовалось для будущих наступательных боев. И вот могучая дивизия движется с боями вперед на запад, и никто... Даже сам командир дивизии не знает, что она одновременно приближается к большим, непредвиденным, неожиданным испытаниям и даже бедам. Тот самый офицер, что был когда-то в подчинении Волкенштейна и терпел от него утеснение, очень ловкий карьерист, стремительно продвинулся в званиях и чинах, путных-то военачальников поистребляли, оказался немного много ни мало как начальником артиллерии 1 Украинского фронта. Далее я перескажу то, что с большой горестью и болью рассказал мне Сергей Сергеевич. Начальник артиллерии фронта, артиллерист был слабый, зато карьерист оказался сильный. Вот такой каламбур. Вместе с чинами и званиями росло чуванство и самодурство злопамятного человека. Но ума не прибавилось. Решил он, чтобы что бы то ни стал, отомстить мне за прошлые обиды и начал подставлять мою дивизию так и в такие места, чтобы она погибла а я, чтоб головы не сносил. Но ведь подставлял-то он не абстрактную цифру 17, не номер дивизии и не меня, наконец, а вас, дорогих моих бойцов, беззаветных, иначе и не скажешь, тружеников. Трижды, четырежды до гробовой доски я буду виноват невольной виной перед вами, мои дорогие парнишечки, особенно гнетет вина перед погибшими, израненными, изувеченными. Бывает соседняя наша дивизия, большинство частей которой оставалось на тракторном и даже конном ходу, трюхает к фронту, не торопясь. Моя же дивизия, модернизированная, подвижная, уж навоюется доста И вы там, на передовой, ребятки мои, уже не раз умоетесь кровью. Соседу за аккуратность в потерях, за экономию горючего и снаряда благодарность. Мне за перерасходы, выволочка». Соседям ордена и отдых, моим бойцам марш, марш. И не только награды, но и харчи в последнюю очередь. Однако главное было воевать, победить врага исполнить долг свой. После гибели Ватутина был Жуков, командующим Первым Украинским фронтом. Затем Конев, опять Жуков, опять Конев. Смена командующих как-то мне и помогла спрятаться, приспосабливаться к обстановке, иметь дела непосредственно с действующими армиями от них и с помощью их снабжаться, пополняться. Но корпус-то прорыва. Он корпус и значит дивизии в непосредственном подчинении командования артиллерии фронта, хоть и числится за РГК. Но до Москвы далеко, до этого самого РГК высоко. Командование же артиллерии, вот оно, тянет к телефону, к рации, и не подбирая выражений угрожает, кроет седого потом обливающегося генерала. Все крупные прорывы, артподготовки планировались, подготавливались и утверждали в штабе фронта. Не больно-то спрячешься. То ли дело ваш брат, битый боец, хитрюга, занырнет в щель, в окоп, в воронку, заляжет в кустах со своим имуществом, мешком и винтовкой, и посапывает там себе спит, и ищи его свищи. Ах, как он, мой отец-генерал, обрадовался, возликовал, когда под Житомиром я потерял дивизию. Думал, видать, тут-то мне и конец. Явственно видел меня на скамье перед военным трибуналом. Но в той обстановке массового отступления и неразберихи, сопутствующей любому драпу, я принял единственное правильное, считая, решение. Дал по рации приказ всем командирам полков и бригад действовать по своему усмотрению. Я знал свой народ, доверял своим командирам, и они в большинстве своем приняли тоже же верное решение. Свернули с житомирского шоссе в направлении на Брусилов, потому как на житомирском танке Роммеля в упор расстреливали сгрудившуюся колонны 18-й армии, привыкшей к неторопливым боям местного значения на вспомогательном фронте. Сдерживая противника, не давая ему развивать наступление на фланге, В конце концов, свежей части и мы тоже остановили его, хотя, конечно, и потрепаны были изрядно. Под командованием делового и строгого командира Дедыка ваша бригада проявила в боях особое упорство. Пострадала, конечно, сильно побита была и угодила на парфюмировку Святошина, но именно нам, нашей дивизии, командующий фронта присвоил и верховно утвердил звание «Житомирской». Киевская, Житомирская. Много жда орденоносная. Горжусь. Все вынесли мои бойцы и победили. В числе других соединений, освобождавших Киев и Правобережную Украину, золотом написан номер нашей дивизии. И все ее звания на своде Мемориала Победы в Старопетривцах. Знамена дивизии хранятся в одном из почетнейших мест страны, в Ленинградском артиллерийском музее. Ну а я... Начал воевать генерал-майором и закончил в том же звании. Шеф же мой, бог фронтовой артиллерии, начав войну с подполковника, стал генералом армии. После войны я начал преподавать в артиллерийской академии. Достал и там меня мой шеф. Выжил из академии, загнал на пенсию в домашний угол. А я ведь мог еще приносить пользу армии, народу, родине. Ну да ладно, бог с ним, со мной. «А Шумилихине-то что-нибудь слышал?» «Написал бы о нем. Сорванец, конечно, но любил я его, и все в дивизии его любили. Ты хоть видел его?» «Видел один раз. Бою? Бою. Где видел-то?» «Под Проскуровым. Там же и маршал Жукова видел. Ну и как? Как они?» Ну вот, и пришла пора вспомнить действительно славного, действительно боевого командира истребительного полка Шумилихина всякие о нем катились слухи по дивизии в том числе и о том что четырежды его представляли к званию героя и всякий раз отзывали наградное дело из за художеств его личных и не менее прославленных похождений всевозможными художествами выходками дорогих его истребителей солдаты сказывали они все знают что командир истребительного полка подбирал себе кадры и восполнял потери следующим образом как узнает, что в пехоту им поддерживаемый поступил пополнение, берет двух своих гренадеров-денщиков, разряженных понарядней полевых офицеров. Те выдружают на спины ведерный термос, рассчитанный на доставку горячего супа в окопы и вещмешок с хлебом, салом или селедкой. Да под покровом темноты и начинает обход траншей. Командир полка будто бы большой спец беседует с советским солдатом по душам и будто бы спрашивает, Откуда, чей будешь браток? И если, значит, солдат из тьмы сообщал, что сибиряк он, либо уралец, и к тому же недавний штрафник, бывший детдомовец или вообще бандит отпетый, тут же из термоса зачерпалась кружка спирта, из рюкзака вынимался бутыльброд с салом. И пока солдат управлялся с выпивкой и харчом, ему объясняли, что лучшего войск, чем истребительный полк Шумелихина, на всем свете нету. Во всяком разе на Первом краимском такой прославленной части днем с огнем не сыщешь. Командир полка не просто отец родной, но можно смело, не боясь впасть в преувеличение, сказать, что из отцов отец и вообще артиллерия. Это тебе не пехота. Попалил немного по врагу. И спи себе. Опять же и у пушки щит железный, пусть и небольшой, и не толстый, но все же переграда. И за ним, за щитом укроешь хоть от пули, хоть от осколков. А уж снабжение, сам в сало не переедаем, спирт и ватчонки не перепиваем, сыты пьяный и нос в табаке. И вторую, значит, кружку вояки. А тому, доходившему три месяца в запасном полку на тыловой норме, много ли надо? Тяпнет две кружки разливухи, съест шмат сала до полбулки хлеба, и все, работа с кадрами закончена. Уж как там и что было, каким образом пополнялся Воевал и двигался полк Шамелихина вперед на запад, я в точности не знаю, но один раз, как уже говорил, видел самого командира полка и его орлов в деле. Есть неподалеку от города Проскурова красивое местечко с выразительным названием Черный остров. И вот под этим местечком застряли мы и как-то вяло, неорганизованно и даже вроде неохотно вели бои тоже с вяло, неохотно отбивавшимся противником. Под какой-то деревушкой, стоящей между совершенно диких и добровольно обширных зарослей леса, мы и бились уже несколько дней. Пехота картошку варит по всем полям, артиллеристы бойцы анекдоты по телефонам травят, офицеры подворотнички подшили, сапоги начистили, вроде как на танцы собирается ехать. Ан вечером как понаехала машины бронетранспортеров, как вышел из одной машины коренастый человек в кожаном пальто, да как зыкнул. Командиров ко мне! Я и близко к командирам не лежал, но спину меня покоробило. Загораете! рявкнул человек Кажани. Тут я на всякий случай с телефоном в окопе спрятался, в землю ушел. Надежное укрытие солдата от всех бед и начальников. А по окопам Жуков, Жуков, Жуков. Утром просыпаемся, мамочки мои. Войско-то, войско понаперло! Впереди нашего наблюдательного пункта торчат. Из когда-то выкопанных огневых стволы изисовских пушек. худые это соседи, не любили их заглушительно тявкащую стрельбу, от которой глохнут все вокруг. Мало что она пушка по ушам ударит тебя, так еще и непременно подпрыгнет, солому и землю подкинет вокруг себя, дымом окутается. Глядишь, попущенкам-то ответно бить начнут. И, коль близко расположен, заодно попадет и соседу, Да еще и как на притчу попадет раньше и крепче, чем с самим орлам артиллеристам Наступило утро. Началась война. Из села выползло штук восемь немецких танков. Четыре медленно ползут, четыре, остановившись, лупят из орудий. Истребители зашумели, закричали и открыли ответную пальбу. Танк, он, конечно, громада, однако попасть в него не так уж и просто. И когда артиллеристы попадали в танк, А в самолет обязательно в любой, даже в самой крайней обстановке раздавался клич ликования. Бойцы-то, что помоложе, даже подпрыгивали, шапками оземь били. И вот, стало быть, утро продолжается, пальба, стрельба и шум разрастается. Танки двигаются, пехота немецкая из леса норовит в поле выйти. Как вдруг резкий визгливый взрыв, клуб огня с серым, почти синим дымом. Это истребители угодили в танк. Мы уж по звуку взрыва снаряды, не заглушенного землей, не снопом, а вот именно клубом, дымным комком, знали, что это такое. И одновременно с расчетом пушки издали торжествующий клич «Запрыгали! Заликовали!» И внезапно все смолкли, словно отрубило топором наше всеобщее ликование. Танк продрал завесу дыма и, как ни в чем не бывало, двигался вперед. Водил хоботом пушки, ноздрёй черный принюхился к дерзкой пущенке, всадивший ему снаряд в бронированный лоб через минуту пущенка как дворовый пес шарик лежала кверху лапами я точно помню визжала со страху я не раз видел драпающих вояк увы увы не только фашистских и сам драпал разочка два даже босиком так как спать в обуви не мог и имел привычку разуваться в удобном месте и в удобное время Кстати, первый удар под охтыркой нашей бригаде нанесли не немецкие танки, а наш, драпающий от них стрелковый полк. Ошалевшие славяне, которых артиллеристы валили на земь, держали втроем, вчетвером каждого, двух или трех вроде бы, до да, страстки застрелили, ворвались сперва туда, где окапывались взвода управления, потом и на огневые позиции, поизорвали связь, Своротили стереотрубы, простоптали всякое имущество, смели напрочь все, что можно смести и, оставляя клочья одежды, в перстях тех, кто их пытался задержать, загнано по лошадиному храпя черными, разъятыми ртами умчались вдаль, на пехоту или, говоря осторожным языком, военных сводок, меняющие боевую позиции, всегда, конечно, худшую на лучшую меняющуюся. Хоть короткий миг видно и слышно, а вот как исчезает расчеты орудий, я ни разу увидеть не сподобился. И у тех 176-мм, что стояли впереди нас под Черным островом, мгновенно не стало расчетов, ни одной живой души. Артиллеристы не убегали, не улетали, не уползали, их просто не стало, испарились, отлетели, как свят дух. Разумеется, война продолжалась, бой шел, и без них. Бил наш дивизион из закрытых позиций, загнал немецкую пехоту обратно в лес, били другие батареи и полковые пушки, сгущались разрывы между лесом, на поле, в попало крепко, там уже горело несколько хат и какие-то машины черное и высоко дымили В рвался, разбрасывая стены и крышу артсклад. По траншее, проложенной из тыла от дороги к передовым позициям, в которой, вырыв себе ячейку, сидел и я с телефоном. Прошествовала живописная троица, впереди косолапый подполковник с отвислой от тяжести пистолета, расстегнутой кобурой, бившей по заду, и с папахой, зажатой подмышкой. За командиром шествовали два здоровенных, сытых бойца, увешанных медалями и орденами. В кубанках, в комсоставском обмундировании, с новенькими автоматами на груди и гранатами за поясом. Подполковник лицом очень был похож на любимого дирижера Светланова. Дирижер во фраке, конечно, выглядел элегантнее и стройнее фронтового командира. Два бойца были похожи друг на друга, как близнецы, и лица не имели. Вместо лица у них был сурово сдвинутый брови с солдатской ремень шириной. Не прошло и пяти минут, как межсиротливо умолкших пушек возникла папаха. По бокам ее, во весь рост, встали два автоматчика-гренадеры, и вот эта папаха, Чуть возрушающийся над холмами свежей земли, зримо торчащие между двумя огневыми позициями, тонкий и пронзительный, похожий на голос недавно работавших пушек и звук. А, сукины дети! А, мерзавцы, а, змеи подколодные! Так вас и перетак. Глядите, глядите, как вашего полковника убивать будут. Звание командир тот округлил, должно быть, для большей выразительности. И что вы думаете? Как исчезли, испарились расчеты от пушек, так же незримо возникать начали. Из земли, из воздуха, с небес сошли, что ли. Заговорила одна, другая пушка, продолжался бой. Война продолжалась. И лежу по транше, это орудие топает подполковник сосновы, зажатой под мышкой по паху, а за ним два у гренадера. Я не утерпел, высунулся из своей ячейки. Глазею, интересно же, Не каждый день таких героев увидишь. Как вдруг подполковник остановился против меня, уперся меня взглядом, удивленно захлопал выгоревшими на солнце ресницами, хлопал, хлопал и спросил. Солдат, ты из какого кладбища? Узнаю я, скоро узнаю и на себе, любимое это изречение командира дивизии. Шумилихин бесхитростно ему подражал. Не дожидаясь ответа, махнул командир рукой, засмеялся и пошел дальше а за ним два гренадера дружно выкнули и сдвоили шаги. Так вот, видел я в первый и последний раз знаменитого командира истребительного полка Ивана Шумилихина, который был-таки удостоен звания Героя Советского Союза, погиб в бою в Германии, похоронен на холме славы во Львове. И слышал я, обретя независимость, неистовые самостищики тот холм вскопали, над славными могилами надругались, Но надеюсь, что добрый народ, волокжане, прах своего славного земляка перевезли на родину.